Баст снилось розовое поле, дьявольский хохот и светло-голубые глаза Хаски. Было холодно и тоскливо. Она вздрогнула и проснулась. И вздрогнула вторично. Чуть не подпрыгнув до потолка от испуга, но не смогла. На ее коленях поверх одеяла лежал здоровенный воин. Он храпел и выглядел настолько беззащитно, что девушка сразу перестала паниковать и бояться. Ведь он, по-видимому, крепко спит. Сет пошевелился и перевернулся на спину. Девушка поймала себя на мысли, что от испуга забыла, как дышать. Выдохнула. Ее привлекли амулеты, висящие на его широкой груди. Баст замотала хвостом от любопытства и возбуждения. Первый раз в ее жизни к ней в руки попал такой большой и... О, Боже! Почти голый мужчина! Она разглядывала его с большим интересом. Дернувшись, кошка решила дотронуться до него. Очень уж у нее чесались руки. От любопытства, как известно, пропала не одна хвостатая. К тому же он не узнает об этом. Правда, если проснется, не сносить ей головы. Неизвестно, какие гадости он ей тогда наговорит. Но ведь риск благородное дело. Она никогда в жизни не дотрагивалась до головы мужчины. Била, да. Через плечо кидала. Кидала. Возила по песку тренировочной площадки. Но это ведь не считается. Осторожно, с предвкушением, она дотронулась до широкой груди воина и провела по ней рукой. Черты лица его разгладились, тени заботы о благе Звездной крепости теперь не омрачали его лицо и не заставляли хмуриться. Он уже не выглядел настолько грозно, как обычно. Да и лицо во сне оказалось гораздо моложе. Правильные, благородные черты лица, аккуратный породистый нос, выразительные губы. Его можно было бы назвать красивым, Если бы он постоянно сурово не сдвигал брови, она беззастенчиво им любовалась. Тело тоже было под стать лицу. Большие, четко выраженные мускулы, неграмма жира. Красиво очерченные бицепсы и грудные мышцы, поджарый живот с кубиками пресса. Воин был хорошо и грамотно прокачан. И благодаря тренировкам владел каждой мышцей своего тела. Девушка смелее всей ладонью дотронулась до него, чувствуя, какая мягкая у него кожа. Правда, под подушечками пальцев она нащупала сеть мелких шрамов, которые были почти неощутимы. Воин вновь завозился, перевернулся к ней лицом и навалился щекой на ногу. Она замерла, не дыша. Он проснулся. Не проснулся, но хмурится. Кошка снова дотронулась до груди воина. Лицо расслабилось. «Хм, интересно!» Она убрала руку. Брови сошлись к переносиц. — Удивительная закономерность. Возможно, ему что-то снится. Баст уже смелее погладила и пожалела уставшего воина. Конечно, ее вина была в том, что воин так замотался с делами и теперь спит, как убит. Но не стоит терять голову и забывать, что он враг. Кто знает, что он сделает с ней, если она, будучи без защиты, отдаст ему груз? Она его знает слишком плохо. Раздумывая, кошка остановила свою руку. Воин нахмурился во сне, завозился, и тут Баст поняла, что он просыпается. «Ужас!» Запаниковав, она с размаху хлопнулась на подушку, притворяясь мертво спящей. Воин проснулся и приподнялся. Удивленно уставился на похрапывающую девушку. «Кажется, я настолько устал, что вырубился». Но какой приятный сон мне снился!» подумал он. Во сне ему казалось, что маленькая белая ручка девушки гладила его по груди а ее пушистый хвост щекотал живот и ногу. Встав, Алиен сонно перебрался на свою кушетку. Может, приятный сон приснится снова? На днях произошло событие, от которого у Баст потемнело в глазах от злости. Только чудом она смогла сохранить невозмутимость от такого известия. Она вроде бы стала не так сильно ненавидеть пирата, Но то, что она услышала, разожгло огонь ненависти в душе с новой силой. Случилось это так. Алин предоставил ее распоряжение двух миловидных и очаровательных девчушек-рабы, как он сказал, в качестве служанок-горничных. От них она и узнала новость, от которой в душе кипело до сих пор. Расчесывая ее волосы, они весело щебетали и, в общем-то, были неплохой компанией. Пока не проговорились, что они тоже пытались стать маленькими лебедями. Когда Баск, не поняв, переспросила их, что это значит, девушки, ничуть не смутившись, весело поведали ей о том, что кандидатка водолистки на протяжении первых трех месяцев в гареме называется «маленький лебедь» и носит белые одежды. Если проходит испытание и нравится своему господину, то становится полноправной наложницей, получает знаки внимания от господина и носит одежду цвета его дома. Если же не проходит, то она становится служанкой или занимается другими видами работы. Перестав быть наложницей, она становится рабыней и теряет высокий статус. Между рабыней и адалисткой есть большая разница. Они пытались, но не прошли испытания. господин не обратил на них внимания. А их госпожа сегодня в первый раз оденет новую красивую одежду яркого цвета. Они так рады за нее и желают ей удачи. И помогут стать еще красивее, чтобы понравиться их хозяину. Девушки еще долго щебетали, признаваясь ей в любви, восхищении и преданности. Они уже знали, новая кандидатка в наложницы спит в личных покоях господина этой крепости, а не в общих комнатах для женщин. Они сразу смекнули. Им повезло, их сделали служанками понравившейся властителю крепости фаворитки. Вслед за ней богатство и почет придут и к ним. Но Баста их уже не слушала. Она сидела, закрыв глаза, внутренне горела от злости, унижения и желания отомстить немедленно. Ее когти скребли по туалетному столику, но приходилось сдерживаться. Когда девушки привели ее в порядок, их специально обучали ухаживать за наложницами, что, конечно же, лучше, чем драить кастрюли на кухне. Баст себя не узнала в зеркале. Волосы были вымыты и ровно подстрижены. Также на ней была новая набедренная повязка яркого цвета. «Как плохо!» подумала она. Если не обжечь концы, волосы начнут очень быстро расти. Это все проклятый процесс регенерации. На мне ведь все заживает, как на собаке. Но, в общем-то, это не проблема. Просто стричь их придется чаще. Она даже залюбовалась на себя в зеркало. В космических путешествиях ей приходилось довольствоваться малым и практически не следить за собой. Впрочем, она не была тщеславной и не придавала особо большого значения внешности. Когда ты дочка королевы, да еще и будущая наследница, у тебя может быть нос как топорище, лицо как кирпич, но от поклонников, кавалеров и претендентов на твою руку тебе все равно не отбиться. Услышав вздох, служанки испуганно зашептались, и одна не несмело спросила. — Что-то не так, госпожа? — Да нет, просто... Баст нахмурилась, чем привела в трепет девушек. — А чьи это драгоценности? Она только что заметила, что на ней незнакомые ожерелья и браслеты. Они кошмарно смотрелись на фоне золотистого ошейника и наручников на запястье. Господин велел взять любые драгоценности из ларца, которые бы вам подошли и украсили вас. Сейчас вы пойдете на ужин в большой зал, ужинать со всеми обитателями станции. До этого вы не принадлежали властителю этой крепости, а теперь вы представляете его дома, должны выглядеть соответственно. Вы будете часто бывать на разных мероприятиях и сопровождать господина Вот это новость, — подумала Баст, — о чем она еще не знает. О том, кто кому принадлежит, они еще обсудят с пиратом. А вот то, что ее хотят представить всей крепости, как его любовницу, шокировало. Именно для этого ее так ярко одели. Если я теперь буду представлять властителя крепости, и все будут знать, что я под его защитой, может, тогда я стану более свободной и смогу ходить, где хочется? Как оказалось, это в корне неверно. Ей все еще запрещалось бродить, где вздумается. Ее держали, словно в клетке, изредка выводя на общие собрания обитателей крепости. Но все же это давало ей возможность получать хоть какую-то информацию, узнавать расположение комнат, порядки и быт плавучей крепости, не подвергаясь опасности. Теперь она целенаправленно собирала любые данные, которые помогли бы ей сбежать. Пользовалась услугами своей новой подруги, с помощью которой могла тайно покидать личные комнаты. Принадлежавшей хозяину корабля, и тщательно обследовать внутренний и внешний круг, кладовые, кухни, склады с провиантом, большие залы для девушек, даже бараки домашних слуг и другие жилые помещения, куда разрешалось ходить наложнице, но не пускали ее. Адель не подозревала, что Баст нельзя нигде ходить, и, если она приложит ладонь к замку на двери, они не откроются. Адель всегда шла впереди и сама открывала двери, Знакомила ее и показывала ей разные помещения. Это была большая удача для Баст. Нет, я не надену это. Баст стала снимать с себя ожерелье. Служанки горничные бросились помогать ей и расстегивать браслеты. Одна из них принесла ей большую шкатулку с драгоценностями, чтобы девушка смогла выбрать что-нибудь другое, но та отказалась. Горничные удивленно переглянулись. Неужели она не хочет себя украсить? И Я и так хороша. Драгоценности мне не нужны, сообщила Баск первую глупость, что пришла в голову. Видимо, так и есть, подумали девушки. Другие наложницы из кожи вон лезут, чтобы себя украсить, но властелин на них не обращает внимания, а это живет в его комнате и спит с ним в одной постели каждую ночь, но не только не хочет одеть драгоценностей, но и не красит лицо. Чем же она вскружила голову их господину? После этого происшествия. По всему кораблю поползли слухи, не без стараний двух служанок. Все, даже последний поваренок, обратили внимание на новенькую, загадочную девушку-кошку, везде появляющуюся с их главным. Слухов становилось все больше. Крепость гудела, как улей, но никто ничего не знал в точности про незнакомку. Баст встала и собралась идти, потому что была голодна. девушки рабы не проводили ее из покоя в хозяина. Пройдя несколько коридоров, они попали в большой зал, Как раз вовремя. Они увидели старика и Адель, а также еще одну наложницу, такой же красной набедренной бедренной повязке, как и у кошки. Их пригласили к ужину. Компании отвели место у торца стола. Баст и черноволосую наложницу посадили с краю. Рядом с незнакомкой сидела Адель, которая незаметно ей подмигнула. К вящему неудовольствию Баст рядом с ней уселся старик, который постоянно бурчал про себя что-то, выражая свое неудовольствие. Старик явно ненавидел ее. Девушки-рабыни тихо встали за спиной. За низеньким столиком было неудобно сидеть. Мягкие подушки не спасали. Однако все это не мешало ей с большим интересом разглядывать и зал, и людей, собравшихся в нем, усаживающихся за столы. Все рассаживались по своим местам. Как поняла Баст, они занимали места в соответствии с какой-то иерархией и кастовостью. Помимо ее стола были еще и другие, со многими сидящими, За столом сеттами стояли рабы и рабыни, но не за всеми. Были места, где сеты обходились совсем без слуг. Украшения и ткани на них были попроще, чем на воинах, сидящих за ее столом. Даже на служанках, прислуживающих за ее столом, было больше драгоценностей, чем на них. «Понятно», — подумала она, — «это воины из низших каст, они не имеют своих рабов». Как впоследствии она узнала от Адель, эти сетты сами почти что рабы. Это были нахлебники-прилипалы, которые кормились от щедрот властителя крепости. Младшие сыны относительно влиятельных воинов, не имеющие ни власти, ни своих космических кораблей, ни денег. Полные бездельники, которых, к сожалению, нельзя было просто прогнать из-за влиятельных родственников. Им давали мелкие поручения и необременительную работу. На столах стали появляться блюда с фруктами и кувшины с вином. Баст была настолько голодна, что не заметила. Сетты пока не ели и чего-то ждали. Увидев большое красное яблоко в вазе, она ловко цапнула его своей рукой, но тут же получила шлепок по запястью от старца. «Да — Дождись своей очереди! — прохрипел он. Красное яблоко укатилось куда-то под стол. Баст уже вторично записала его в свой черный список. Она даже и не догадывалась, что он здесь специально ради нее и вылез из своей коморки, которую он обычно ел по просьбе Алиена. Пират опасался за то, как воспримут чужестранку Сетте, и попросил старика охранять и, если понадобится, защитить ее. Убаст в желудке громко заурчала. Черноволосая наложница презрительно глянула на нее и отвернулась. Она вообще старалась не замечать кирушку-кошку. Кошка смотрела по сторонам. Схватить еще что-нибудь с блюд, стоящих на столе, она не пыталась. Все терпеливо сидели и чего-то ждали. Ей стало тоскливо. Чужое место, чужие люди... Вокруг ненавидящие осматривают ее. Народ зашевелился и стал подсаживаться ближе к столам. Из дальнего конца зала быстрым шагом вышел Алиен и подошел к столу. Его место было во главе по правую руку от Баст. Справа от него сидела черноволосая девушка с голубыми глазами. Все смотрели на властителя крепости и ждали, когда он начнет трапезу. Рабыни расставляли пустые тарелки перед каждым сидящим. А вот ножи и вилок опять не дали. Она заметила, что столовыми приборами сэтты не пользуются. Рядом с каждой тарелкой воина лежал нож или кинжал. Их рабыни не подавали на стол. Каждый сэт вынул его из-за пояса. Алиен не спеша вытащил свой кинжал из ножен и начал трапезу. Сначала он разделал большую тушу неизвестной птицы и разделил ее между, как впоследствии поняла Баст, людьми его дома. Самый лучший кусок он положил на тарелку старца. И тот принялся неспешно разделывать его своим ножом, отделяя мясо от костей. Кошке тоже достался неплохой кусок, который воин мелко нашинковал на маленькие кусочки на ее же собственной тарелке. То же самое он проделал с кусками птицы для голубоглазой Наложницы и Адель, не обделив и себя. Трапеза началась. Все ели, приносили новые блюда, убирали недоеденные остатки еды. Как поняла Баст? Женщины вообще не имеют права брать что-либо с тарелок. Все идет от господина, главы дома, мужа и отца. Он раздает блага, почести и лучшие куски. Баст это взбесила, поэтому она опустила свои глаза и, сделав вид, что ее ничто не удивляет, начала есть кусочки мяса пальцами. Вилок, как видно на этом космическом корабле, не было вовсе. Ее рабы неуслужливо подставили ей маленькие мисочки с соусом. Пират наполнил кубок виноградным соком. В общем-то, ее обслуживали по полному разряду, поэтому, немного подкрепившись, она стала оглядываться по сторонам и остолбенела. Кусок застрял у Баст в горле, она встретилась с голубыми глазами Риверна. Он подмигнул ей и послал воздушный поцелуй. Как брат Алиена, он сидел во главе другого стола с такими же не менее богатыми сеттами, как и за ее столом. Девушка была покрыта снежно-белой шерсткой, и если бы могла побледнеть от страха, она бы это сделала. Его глаза смотрели на нее с ненавистью и желанием. Она ясно прочитала в них желание убить ее, но прежде наиграться и натешиться в волю. Что ж, пока он далеко, ей не о чем беспокоиться. Привлеченная вниманием Реверна, Баст не заметила такой же, а может быть еще более ненавидящий взгляд на наложницы, что сидела напротив нее. Та переводила взгляд с нее на Алина, который не замечал ничего, кроме переполненной тарелки девушки. Та почти ничего не ела. Он оказывал ей такие же знаки внимания, как и фаворитки, подкладывал на тарелку лучшие куски, но так и не смог вызвать ее интереса. Девушка также вяло и безрадостно ковыряла еду. Зато старик работал ножом как золотоискатель киркой. Он вскрывал им кости, вынимал из них костный мозг и непрестанно смолил свою козью ножку, при этом, не забывая поглядывать по сторонам единственным глазом. Он видел и ненавистный взгляд черноволосой наложницы, И ложно-дружелюбное подмигивание весельчака также от него не укрылось настроение Алиена, когда тот заметил незаинтересованность девушки в его знаках внимания. Для молодого воина трапеза прошла в унынии, а вот старик веселился вовсю. Иверн смотрел жадным взглядом с противоположного конца стола на девушку-кошку. В последнее время он чувствовал себя неважно. Не хотелось ни есть, ни пить, ни развлекаться. Он в тоске бродил по станции в надежде увидеть ее снова. Однако встретить девушку можно было только в обеденное время в главном зале. Вредный старик зорко охранял ее. Нигде больше она не появлялась в одиночестве. И Реверн страстно смотрел на нее издалека, как ребенок смотрит на желанную вещь, высоко стоящую на шкафу, которой ему строго-настрого запретили играть взрослые. Риверн не забыл холодный взгляд девушки, волны ненависти и отвращения, которыми его окатывал взгляд зеленых глаз, а также то презрение, с которым она отвергла его предложение. Ее взгляд преследовал его во сне, чудился в коридорах, в залах крепости. Сет хотел поиграть с ней, ему хотелось добраться до нее и в своей жадности насладиться ее страхом. Он жаждал сжать в своих руках ее голову, лицо с которого смотрели эти глаза, и сжимать все сильнее и сильнее. Она зажгла в нем неутолимый огонь, сжигавший его, разъедавший его внутренности. Но все, что он мог, это смотреть на нее издалека, терпеливо, как паук, ожидать своего часа. Он верил, что когда-нибудь ему представится шанс, и они останутся с ней наедине. У него хватит терпения дождаться этого часа.